Козлодой, конечно, в крик. Как же, в Вован, издеват, чем мы столько ждать можем. Мы, говорят, так много ждать не можем. У нас, говорят, грузчики на вес золота. А я что? Я артист. Сам Станиславский Робинович Данченко заплакал бы и ушел в простые осветители. Короче, так, делаю неимоверно хитрое лицо и говорю. А вы думаете думалкой своей? На что она вам? Козлодой, конечно, от моего артистического таланта сразу догадывается, что надо денег дать, но не догадываются, сколько именно. Я задумчиво смотрю на небо и говорю, на небе в ясную погоду можно разглядеть до трехсот звезд одновременно. Алле, Артемон, чё ты мне карту какую-то тычишь? Я же образ образно. Это я им намекаю, сколько денег платить нужно» возгладу и, конечно, сразу смекают. Они же наши, ни черта вам, империалисты непонятливые. И говорят елейным голосом: Вован Крывопиевич, а если дымка на небе, то видно не больше 100 звездочек, правда?" Я говорю: "Ладно, уговорили. Дымка рассеялась на ну, половину, и всего за 200 я вам этот лифт в 15 минут ударным трудом пущу". Они, отслюнявливою 200 руб. Я принимаю на грудь стакан, чтобы высоты не бояться. Спускаюсь в шахту лифта, сплю там 15 минут, поворачиваю гайку 22 обратно на три оборота и все. Поняли, убогие? Три оборота налево, минута артистического таланта, три оборота направо, херак, двушник в кармане и два стакана давят на печень. Вам такое и не снилось? Записывайте, лупоглазые, большую военную тайну. Давайте еще три стакана, я вам расскажу, как за полтишок прокладку из одной квартиры в другую квартиру ставить. Чего вы там друг с другом забулькатели? Слушай сюда. Вован вам исполнит песню дружбы народов мира с Вованом. Алле! Вы что меня выталкиваете-то? Где еще три стакана, алле? и мы же только общаться начали! А -а -а -а -а -а! Вот так. Вполне возможно, что подобная картина имела место. И контакт с нами пришельцы отложили до лучших времен. Когда мы немножечко протрезвеем. Ну что ж, терпеливые они ребята. Итак, поздравляю всех с Днем космонавтики. Особенно, конечно, космонавтов и причастных к этому делу технических и теоретических работников. Желаю, чтобы аппаратура не промахивалась и вовремя стыковалась, чтобы метеориты, наоборот, промахивались и не стыковались. Одно заклинаю – не ставьте на бортовые компьютеры Windows 95. Вот тогда всей нашей космонавтике точно XS придет. С праздником, друзья! Поднимем бокал особой космической за то, чтобы количество посадок всегда совпадало с количеством взлетов.